Глава 17. Пришить старушку. В моей жизни в новом мире хватало упертых рабынь, но Алатиэль переплюнула их всех. Добрых пятнадцать минут не мог отодрать ее от пола. Эльфийка постоянно пыталась подползти ко мне и ритуально облобызать ноги. В конце концов я задолбался поднимать девушку, она снова падала, Устало сел на уцелевший стул и смотрел на дорвавшегося до Грааля рыцаря круглого стола. Фанатики, блин. Кругом одни фанатики. «Послушай», — поморщился я, — «усталости не думала проходить, несмотря на постоянную подзарядку кристаллом жизни. Мы не в храме, и я не божество. И вообще, откуда взялась хрень про повелителя? Лишь один человек во всем мире может покорить тьму», — убежденно заявила эльфийка, пожирая меня влюбленным взглядом. «Наш повелитель! молю простите мою слабость! Я почти потеряла веру в вас! Слишком долго вы не являлись вашим презренным слугам. «Хватит!» — жестко оборвал ее. «Раз я повелитель, приказываю прекратить восхвалять меня! Мне нужна конкретная помощь, а не вот это вот все!» Я не опасался предательства Алатиэль. Не настолько она хорошая актриса, чтобы изображать столь мощный фанатизм. Да и в новом мире, похоже, подобное поведение являлось нормой. Взять ту же Валанты или Яэ, да и местные аристократки недалеко ушли. Порой Торви казалась мне единственной адекватной среди собравшейся компании. Да, повелитель. Тёмная эльфийка разом подобралась и вытянулась в струнку, прижимая руки к бокам. Я жажду служить. Где мы находимся конкретно? Название района ничего не сказала. Пришлось включить карту. Ну и е... Здесь есть что-нибудь ценное? Нет, мы всего лишь в убежище для допросов. Возможно, немного реактивов. Она опустила голову, густо покраснев. Ну да, ну да. Раскаяние вполне искреннее. Только причины неправильные. Тогда уходим. Пусть и с трудом у меня получалось шагать самому. Хорошо. Не хотелось возвращаться, повиснув у Яя на плече. Повелителя, вы не желаете забрать... Ну, ту зеленую? Под моим крайне удивленным взглядом Алатиэль попыталась выскочить за дверь. Китсуна схватила ее за воротник и резко дернула назад, выглянув первой. Убедившись в отсутствии врагов, вытащила несопротивляющуюся эльфийку в коридор. торве лежала на вонючем тюфике в соседнем помещении, закрытом решеткой. Внешне гоблинка выглядела целой, если не считать красочного фингала в форме подошвы сапога. «Она думала, что мы ее не видим», — с гордостью заявила Алатиэль. Залезла в багажник флайера. Когда мы приземлились, я её сразу обезвредила. Да, а если бы я не сбежал и рассчитывал только на гоблинку, пришлось бы худо. Понесёшь её, — приказал я эльфийке. Она безропотно взяла бессознательную Торвин на руки. Где флайер? Трофейная машина мне понравилась. Такой потёртой жизнью десятилетний минивэн с тонированными стёклами. При этом в отличном ухоженном состоянии, а не развалюха кривого. Неприметная рабочая лошадка, не вызывающая подозрений. Самое то для Ордена Убийц. Сев за штурвал, я сразу почувствовал себя лучше. Торви мы пристегнули впереди, а я и осталась с на заднем сидении, чтобы присматривать за ней. Гоблинка очнулась, когда мы уже подлетали к цели. Увидев меня, сильно удивилась и обрадовалась, тут же застонав и приложив ладонь ко лбу. «Не понимаю, чем это меня?» озадаченно спросила. «Сапогом, прям как меня!» — хохотнул я. «Ты слишком расслабилась!» «Кто бы говорил!» — недовольно буркнула зеленокожая девушка, бросив недружелюбный взгляд на Алатиэль. Эльфийка не обратила на нее никакого внимания, пожирая меня влюбленным взглядом. «Чего это она?» — узнала про темного властелина. «А, понятно». Потеряв к пленнице всякий интерес, Гоблинка полезла в карман и недовольно выругалась экраны ее смартфона густо покрывали трещины. «Соберись, день еще не закончился». Мне самому просто писец, как хотелось завалиться спать в обнимку с парой мягких девушек, но еще оставалось незаконченное срочное дело. Флайер мягко приземлился на знакомую стоянку, и я достал из инвентаря, снятые с убитых эльфов, плащи и маски. Жутко удобная штука, Просто взглядом переносишь в него нужный предмет, и он там без всякой возни с застежками. Жаль, на себя нацепить было гораздо сложнее. А Латиэль без слов помогла нам с я переодеться. «Говорить будешь ты, дай ей это. Торви, у тебя остался доступ к системе дома?» «Да». Гоблинка говорила таким голосом, словно кутила всю неделю. Камер зациклю, Турери выключу не впервой». «Осторожнее, от Карги можно чего угодно ждать». Один раз опростоволосились уже. Сил не оставалось даже ругаться. Старухи не было ни в холле, ни в её коморке. Насколько я помнил, её спальня находилась за ней в секретной комнате, и там, по идее, её охрана. И точно, стоило подойти ближе, как на миникарте высветились две алые точки. Мы втроём просто застыли, ожидая непонятно чего». Через несколько минут тайная дверь ушла в сторону, и к нам вышла сама Рокфеллер Эльвира Магомедовна, щурясь от неяркого света подъездной лампы. Так быстро? Ах, совсем задухликом оказался! Я-то думала денек хотя бы продержится. Рассыпаясь в притворных сожалениях, она вытянула руку. Я слегка качнул головой, и Аллитель выступила вперед. Сняв маску, она извлекла из кармана переданные ей ранее документы на бывшие шахты Абалинских. «Вы меня не подвели, как всегда, премия будет выплачена в полном объеме». Она вцепилась в бумаги, забыв об осторожности. А ведь стоило задаться вопросом, почему с ней говорил не Кустениэль. Главное, ее персональный щит исчез, а большего и не требовалось. Я выпустил сразу три сюрикена, прошив стену и охранника корги за ней. Эффект неожиданности и мой магический коэффициент не оставили ему и шанса. Изумлённой старухой совместно занялись Яя и Алатиэль. Китсуна переместилась к ней за спину и заломила руки, а эльфийка набросила дымчатую сеть. Мне только и оставалось, что замкнуть на вырывающейся консьержке браслет негатор. «Здравствуйте, Эльвира Магомедовна!» С искренней радостью приветствовал её. «Мы сегодня утром не договорили, так давайте продолжим». Камеры проверила, сервера скопировала и обнулила. — хихикнула показавшаяся из убежища старухи гоблинка. «Пусть теперь гадают, что случилось!» «Ты! Я тебя сгнаю!» — заорала консьержка. Продолжить ей не дал удар ногой по лицу. «М -м -м -м, «Прям визитная карточка Алатиэль». Не прошло и пары минут, как мы занесли старуху в нашу квартиру. «Пускай ищут, я же официально мёртв». Торви я отправил в Капотню, узнать, как дела у девчонок, и заодно рассказать, что мы в порядке бессознательную Эльвиру мстительно привязал к стулу в кладовке, а сам, наконец, отправился в место, куда давно мечтал попасть — в горячий душ. Не хватало только эльфийки для натирания спинки, и не только, но приходилось смириться с неудобствами. Выполз на кухню через добрых полчаса. К моему удивлению, на столе ждал красивый сервированный ужин из ароматной лапши со свининой, анигири и парой рисовых булочек. «Я подумала, что вы захотите подкрепиться, хозяин», я с почтительным поклоном протянула палочки спасибо только я не умею ими пользоваться повертив деревяшки заменил их куда более удобной вилкой присоединяйся здесь на всех хватит и ты латель для службы нужны силы кетцуна с эльфийкой не спорили видимо тоже устали за длинный день сложно было их винить перекусив приковал не пикнувшую олатель к кровати в соседней спальне Ее мы использовали для агрессивных игр и завалился в свою, приказав оставшейся на часах Яя разбудить меня в три ночи, чтобы Китсуна тоже могла передохнуть. Проснулся от бьющих из-за неплотно запахнутой шторы солнечных лучей. Хитрая лиса и не думала меня будить. «Когда я тебя о чем-то прошу, будь добра выполнять без всяких сюрпризов», проворчал, глядя в самые честные глаза в мире. «Простите за дерзость, недостойный хозяин», Я решила, что вам нужен отдых. Мне его требуется куда меньше. Я приму любое ваше наказание». «Даже освобождение?» С неким ехидством заметил, как Китсуна побледнела и вздрогнула всем телом. «Вот-вот, нечего меня злить. Лучше принеси кофе». В окружении прекрасных девиц, готовых услужить мне всеми доступными способами, я совсем обленился. Вон и кофе теперь самому заваривать не нужно. Опершись о спинку кровати, я прихлебывал сладкий напиток с привкусом и рисок и обдумывал сложившуюся ситуацию. Она откровенно не радовала, но я хотел бы видеть возможность, как из неё выпутаться. «Эльфийка не пыталась сбежать?» — между делом спросил у Китсуны. «Нет, спокойно спала всю ночь. Сейчас ожидает приказов. Выпустить её?» Неопределённо махнул рукой, и вскоре у моей кровати стояли уже две девушки. «Да, даже задевать перестало, честно говоря. Человек вообще ко всему привыкает. Сходите умойтесь и перекусите. Хоть девушки и не выглядели помятыми, да и не пахло от них, А гигиене лучше не забывать. Потом бабушку навестим». Рабыни синхронно поклонились и выскользнули из спальни. Я задумчиво уставился на смартфон. Мессенджер разрывался сообщениями от всех моих девушек. Особенно напористой была Вика. Вздохнув, принялся отвечать, успокаивая всех. Да так увлекся, что новости посмотрел только краем глаза. Взрыв полицейского участка отошел на второй план. Исчезновение Оболенских, уничтожение их особняка и попадание Мэри ко мне в крепостные наделало шума. Многие гадали, кто такой Кирилл Строганов и кто за ним стоит. Еще разглянул журнал звонков. Ну да, Галицына, Вяземская и Дашкова тоже оставили мне сообщения. Потом отвечу. По взрыву в полицейском участке ничего нового не появилось, что не могло не радовать. Оставим всё как есть. Хозяин, мы готовы. На пороге вновь появилась Яя. Принести старуху сюда? Не, а то ещё ауру мне тут испортит. Раз уж вела со мной переговоры в подъезде, ответные устроим в прихожей. Тащи вместе со стулом. Несмотря на солидный возраст, шутка ли, 124 года. Эльвира Магомедовна держалась бодрячком. Вон как злобно глазами сверкает. «Готова к разговору или мне вернуться через недельку? Сами понимаете, дел полно. Не знаю, когда получится заехать в следующий раз». Старуха глухо фыркнула и медленно кивнула. Когда я рывком отлепил серебристый скотч, она только поморщилась и выжидательно уставилась на меня, как бы говоря. «Хотел говорить? Говори!» «Знаете, что это?» «Почему ты не мог перестать выкать?» Очень уж большая разница в возрасте. Зато почтение к старшим никак не помешало мне показать карге жезл, которым меня пытали тёмные». Не ответив, Эльвира Магомедовна повернулась к Алатиэль. «Почему вы нарушили договор и подчиняетесь ему? Это не по кодексу. Убей его сейчас же!» «Приказ повелителя выше любого свода правил», — высокопарно ответила эльфийка, не двинувшись с места. Чтобы вернуть себе потерянное внимание, приложил жезл к ноге консьержки на пару секунд. Она вся вытянулась и побледнела, но не издала ни звука. «Заслуживает, блин, уважения!» «Вы меня крепко подставили, Эльвира Магомедовна!» Покачал головой и подсокал языком, копируя вредную старушенцию. «Как будем решать вопрос?» «Ты сейчас же освободишь меня, извинишься, отдашь мне все бумаги и первым же поездом уедешь в Сибирь. Спокойно ответила консьержка. Я тяжело вздохнул и отложил жезл в сторону. Бессмысленные пытки не входили в мои намерения. Бабка явно сильная и не изменит свою позицию. Да и не одна она в роду. Жаль, не получилось у нас договориться по-хорошему. Будем по-плохому. Прилепив скотч на место, жестом приказал вернуть старуху обратно в кладовку. Даже в туалет сходить не дал. Такой вот я жестокий. А нечего было пытаться меня убить и угрожать. «Достал мобилу», — сбросил Мессагу Торви. Гоблинка ответила сразу, обещала вернуться через полчаса. «Хорошо, есть еще немного свободного времени». Поскольку настроение было откровенно так себе, я решил отвлечься от тяжелых мыслей. И нет, речь шла не о сексе, хотя фигура Алатиэль мне весьма нравилась. Выше всех моих девушек грудь уверенная четверка, цвет кожи и шелковистые волосы делали ее похожей на полинезийскую принцессу. «В общем, мой тип». Только я решил не прыгать в постель с первой встречной, называющей меня хозяином. «Пора избавляться от дурных привычек». Вместо этого я занялся готовкой. Так увлекся, что не заметил возвращения Торви. Гоблинка с удивлением уставилась на поджаренные тосты со сливочным маслом, глазунью с жирным белорусским бекончиком, жареные колбаски и фасоль в томатном соусе. «Чтобы хорошо пырять врагов, надо хорошо работать с жувами», Глубокомысленно изрек я шокированной девушке и пододвинул ей тарелку. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» В полной прострации поблагодарила она и механически заработала ложкой. «Блин, расскажу, кому не поверят!» «Чему?» Позвал остальных, положил девушкам еду, не забыл про себя, еще и чая налил. Как и думал, получилось весьма нажористо и вкусно. С каждым куском сочного бекона ко мне возвращался позитивный настрой. «Ну, обычно дворяне не готовят сами, да еще и слугам подают». Гоблинка неопределенно махнула рукой и принялась уплетать английский завтрак за обе щеки. «Тем более вы больше, чем какой-то дворянин-повелитель», с придыханием добавила темная эльфийка. Ее глаза наполняло обожание. «Да ладно вам. Я вон вообще недавно уборщиком работал. Вот в жизни не поверю, что она актриса. Хотя...» Вспомнив воланта Кстати, устроим проверку. Раз я твой повелитель, ты принадлежишь мне? Телом и душой, уверенно отчеканила эльфийка. Посмотри в кладовке, третий шкаф слева. Думаю, ты знаешь, что делать. Алатиэль тут же встала и ушла в указанном направлении. Вернулась через минуту, гордо вскинув голову. Без колебаний нацепила на себя запасное ошейник Валанте и опустилась на колени. Уверена, пути назад не будет, продемонстрировал ей открытое приложение. «Жизнь каждого члена Ордена Тени принадлежит вам, все, кто считают иначе отступники, если позволите». Чуть дрожащими ладонями она взяла у меня смартфон и сама нажала на кнопку подтверждения арабского контракта. В мою собственность перешла Алатиэль Терн, и, что важнее, теперь я мог видеть ее расширенные характеристики. «И много у вас таких отступников?» — лениво поинтересовался я, изучая свое приобретение. «Неплохо». Очень неплохо. Алатиэль Терн. Хозяин Кирилл Строганов. Раса Тёмная Эльфийка. Возраст 20 лет. Уровень 40. Маг Тени. Сила 10. Ловкость 30. Интеллект 15. Концентрация 15. Воля 15. Воображение 15. Магический коэффициент 7. Стихии. Тень. Тьма. Доступные заклинания. Чёрные клинки. Двойник, покров скрытности, дымчатая сеть, метка смерти, скрытность, пассивный навык, ублажение, статус, верность, обожание, фанатизм. Многие забыли священный кодекс. Теперь, когда вы вернулись, их всех ожидает принятие верного порядка или смерть, — четко отчеканила эльфийка. — И куда в тебе только лезет, — вздохнула Торви, скептически осматривая стоявших бок о бок Яя и Алатиэль. Чего звал-то? Бабка раскололась. Наоборот, ушла в отказ. Нашла что интересное? Подобрала неплохой архив. Зацени. На мой телефон упала целая куча файлов. Здесь и связи с запрещенным орденом, и задания на уничтожение того участка, и зачистка верных оболенским людей. Под раздачу попали даже младшие роды. Прекрасно! Лучше просто не придумать. Сливай все журналистам. Уверен? Брови Турви поползли на лоб. Не лучше их шантажировать?» «Нет, цель не та. Как думаешь, во что больше поверят другие роды? Что какой-то непонятный Строганов сам вынес оболинских, Или же что из меня лепят обычного козла отпущения, охреневшие Рокфеллеры?» «Ответ очевиден», — ухмыльнулась Гоблинка. Несколько секунд быстрой печати, громкое нажатие клавиши Enter, и она откинулась на несуществующую спинку табуретки, чуть не упав. «Готово!» Мы только что создали Рокфеллером целую кучу проблем. И мы только начали, — расхохотался, подражая злодейскому смеху. Вышло так себе, слишком пескляво. Ничего, натренируюсь еще, заодно встрою в стену гром машину, чтобы ракотало в такт. Ну-ка, найди мне телефон самого главного хмыря из Рокфеллеров в Москве.